Она имеет высшее право на власть И делает царями тех, кто ее обладает Вы улыбаетесь О, когда вы ее утратите, вы не будете улыбаться Иные говорят, что красота — это тщета земная Может быть Но во всяком случае она не так тщетна, как мысль Для меня красота — это чудо из чудес Только пустые ограниченные люди не судят по внешности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 которых мы слишком боялись, и соблазнах, которым мы не посмели уступить. Молодость, молодость, в мире нет ничего ей равного. Дориан Грей слушал с жадным вниманием, широко раскрыв глаза. Веточка сирени выскользнула из его пальцев и упала на гравий.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 или когда нас волнуют новые чувства, еще не ясные нам самим, или какая-нибудь страшная мысль осаждает мозг и принуждает нам сдаться. Пчела скоро полетела дальше. Дриан видел, как она забралась в трубчатую чашечку вьюнка. Цветок, казалось, дрогнул и тихонько закачался на стебельке.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 «Пусть наша дружба будет капризом!» — шепнул он к р а с н е е смущенной собственной смелостью. Затем взошел на подмостки и встал в позу. Лорд Генри, расположившись в широком плетеном кресле, наблюдал за ним. Тишину в комнате нарушали только легкий стук и шуршание кисти по полотну, затихавшее, когда Холлорд отходил от м а л ь б е р т а чтобы издали взглянуть на свою работу. В открытую дверь лились косые солнечные лучи, в них плясали золотые пылинки. Пряный аромат рос, словно плавал в воздухе. Прошлось четверть часа. Художник перестал работать.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 Это взволновало Дориана, и сейчас, когда он смотрел на отражение своей красоты, перед ним вдруг с поразительной ясностью в стало то будущее, о котором говорил лорд Генри. Да, наступит день, когда его лицо побледнеет и сморщится, глаза потускнеют, выцветут, стройный стан согнется, станет безобразным, г о д ы унесут с собой алость губ и золото волос, Жизнь, формируя его душу, будет разрушать его тело. Он станет о т т а л к и в а ю щ е некрасив, жалок и страшен. При этой мысли острая боль, как ножом пронзила Дориана, и каждая жилка в нем затрепетала, глаза потемнели, став из голубых аметистовыми, и затуманились слезами, словно ледяная рука легла ему на сердце. «Разве портрет вам не нравится?»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 Я теперь знаю, когда человек теряет красоту, он теряет все. Ваша картина мне это подсказала. Лорд Геннери совершенно прав. Молодость – единственное, что ценно в нашей жизни. Когда я замечу, что старею, я покончу с собой. х о л л в р д побледнел и схватил его за руку. «Дариан, Дариан, что вы такое говорите? У меня не было и не будет друга ближе вас». «Что это вы вздумали завидовать каким-то неодушевленным предметом? «Да вы прекраснее всех!» «Я завидую всему, чья красота бессмертна! «Завидую этому портрету, который вы с меня написали! «Почему он сохранит ь то, что мне суждено утратить? «Каждое уходящее мгновение отнимает что-то у меня и дарит ему!»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 н е н а в и с т н ы й мою лучшую картину. Я ее уничтожу. Что ж, ведь это только холсты и краски. И я не допущу, чтобы она омрачила жизнь всем нам. Дариан Грей поднял голову с подушки и, бледнее, заплаканными глазами, следил за художником, который подошел к своему рабочему столу у высокого з а н а в е ш е н н о г о окна. Что он там делает?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 «Однако мне неприятно, что вы ссоритесь из-за этого портрета. Вы бы лучше отдали его мне, б э з е л Этому глупому мальчику вовсе не так уж хочется его иметь. А мне очень хочется!» я б э з и л я вам никогда не прощу, если вы отдадите его не мне!» — воскликнул Дариан Грей. «И я никому не позволю обзывать меня глупым мальчиком!»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 «По крайней мере, внешне вы такой, и на портрете всегда таким останетесь», — со вздохом сказал Холвард. «А это чего-нибудь достоит». «Как люди к о н я т с я за постоянством!» — воскликнул Лорд Генри. «Господи! Да ведь и в любви и верность — это всецело вопрос физиологии. Она ничуть не зависит от нашей воли».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 о л о р д отошел к столу и поставил свою чашку на поднос. В таком случае не теряйте времени. Уже поздно, а вам еще надо переодеться. До свидания, Гарри. До свидания, д а р и а н Приходите поскорее. Ну, хотя бы завтра. Придете? Непременно. И не забудете? Нет, конечно, нет, заверил его Дориан. И вот еще что. Гарри.